Сантьяго, 771 километр. Оссо Брейро, 621 километр. Ты не толкаешь! Джастин. В тот миг, когда Патрик положил Ангелу у подножия креста, его взгляд стал другим. Я жду до позднего ужина в альберге, но потом спрашиваю сам. Ты это о чем сегодня говорил? Когда? Вот знает ведь, о чем я. Все равно заставит сказать. Когда сказал, что не хочешь безопасности. Он смотрит на меня, режет мне пасту и колбасу. Я еще не уверен. Пытаюсь разобраться. Он кормит меня, ест немного сам, опускает вилку, запрокидывает голову. Задумчиво смотрит в потолок и затаивает дыхание, подбирая слова. «Не знаю, как отказаться от безопасности. Знаю про к ней. Ага», — подталкиваю я его. «Для меня безопасность — это я. Это то, что я могу сделать, то, чем могу управлять». Безопасность — это не дать внешним силам влиять на то, чего я могу достичь. Довольно порочное мышление, не находишь? Да, если бы я так думал, до сих пор сидел бы в аэропорту. С усмешкой бросаю я. Он подносит мне чашку, делаю пару глотков. Впусти людей. Рискни довериться. Они могут подвести, но чаще всего удивляют. Его улыбка говорит, «Он знает, о ком я». Сегодня утром выходим чуть позже, чем привыкли. Вчера вышли рано, потом проговорили допоздна и заснули поздно. Вот потому утром последними покидаем Альберг и идем в одиночку. Патрик толкает меня медленнее обычного. «Кажется, в Лионе мы отдыхали вечность назад». Патрик чувствует это всеми фибрами. Вчера, когда он шел ко мне по каменному кургану, я знал — он изменился навсегда. И сегодня он все еще думает об этом. Он странно спокоен. У него снова ноют икры, и ему явно больно, но, кажется, он что-то задумал. Сегодня, как и во многие другие дни, мы планируем пройти 30 с лишним километров до причудливого горного городка Вильяфранка дель Бьерсо. Там встретим друзей-земляков Майкла и его шестнадцатилетнего сына Мэтью. Они приехали в Испанию, спланировали все так, чтобы помочь нам в конце пути, и будут с нами, когда мы встретимся с Джо и Ричардом у горного склона и пойдем в О-Себреро. Но сначала надо добраться до Вилья-Франки. Мы прошли почти 550 километров. Патрик все идет и идет, но на очередном склоне замедляется. Еще 10 шагов и устраиваем привал. У него слишком болят икры. По неведомой причине, после 27 дней на камина он не может одолеть именно этот холм. «Идем по десять шагов. По восемь. По пять. Мы не одолели и половины. Патрику все больнее. У него спазмы, и остаток нам не пройти. «Давай остановимся. Вернемся и отдохнем», — говорю я. Патрик не протестует. Это явно верное решение». у подножия он вытягивает икры и растирает распухшие мышцы снять пуль от самого альберга нам не встретилось ни одного паломника наконец патрик садится на скамейку рядом с моей коляской и мы гадаем что делать дальше берем такси робко шутит он мы впервые всерьез задумались пропустить целую часть пути нам обоим хочется выбросить Белый флаг. Сидим и отдыхаем почти час. Молча. Конечно, я не хочу делать Патрику больно, но пропустить участок. Мне кажется, это просто самообман. Ну что? спрашиваю я. Не хочу пропускать. Но мы должны сегодня попасть в Вилле Франку. А я не уверен, что смогу нас туда довести. Мы молчим еще несколько минут. «Ну так что?» — наконец спрашиваю я. «Я справлюсь», — решительно говорит Патрик. «Еще раз?» Он кивает. «Еще раз?» «Патрик!» «Джастин в меня верит. Это льстит. Но сейчас эта вера неуместна. На этом холме мне трудно, как и час назад. Может, даже больше. Я весь в поту. Руки слабнут. А да что мне те руки? Сколько еще выдержит тело? Или это все? Конец. И теперь я бессилен? С каждым шагом в ноги наливают свинец. Икры взрываются болью. Я хочу это остановить. Просто остановить. Пожалуйста, остановите это. Больше времени. Я думал, у меня больше времени. Да, я этого боялся, но верил, будто настигнет под конец. А теперь только десять шагов за раз, и мне вновь нужен отдых. Но я должен идти. Я не могу остановиться, только не здесь. Просто успокойся и пробейся сквозь боль. Десять? Я не в силах пройти и восьми. Боль охватывает бедра и икры трясет. Отдохнуть. Только пару минут. Я решаю идти, но еще пять шагов, и боль почти запредельна, а слабость расходится дальше. Отвожу назад правую ногу, растянуть икроножные мышцы. На мгновение боль исчезает. Тяну левую, мне легче и, кажется, справлюсь. Мы близимся к точке, где в прошлый раз развернулись обратно, и я могу делать лишь четыре шага за раз. Три шага за раз. Потом снова отдых. Джастин пытается меня ободрить. Еще шаг. Ты можешь. Просто думай о шаге. Я пытаюсь. Понемногу. Но еще три шага, и я понимаю... Вот и все. Мои ноги уже не идут. Почему? Почему сейчас? Джастин откидывается на спинку, закрывает глаза и горько вздыхает. Какие у нас варианты? Я знаю, он не разочарован во мне. Это я в себе разочарован. Я больше не могу. А нам еще далеко. Наваливаюсь на коляску, держа ее неподвижно. Мы так и стоим на холме. Мы не хотим обратно. Но мои ноги уже готовы. Я чувствую. Мы стоим несколько часов. Хоть бы кто прошел мимо. Я дрожу от усталости. И вдруг слышу шаги позади. Каждый немного громче. Я почти боюсь посмотреть. Боюсь того, что услышу. Красивый голос с австралийским акцентом, словно глоток воды в пустыне. «Вам помочь?» «Да!» — восклицаем мы оба. Рядом с нами девушка лет двадцати с коричневым рюкзаком. На ней черная шляпка, закрывающая голову от солнца, и темные очки, но ее улыбка лучезарна. «Виктория», — представляется она, — «что мне сделать?» Я хватаю нейлоновые ремни и отдаю ей. Нам нужно, чтобы вытянули. тянули. Готовы? Кивнув, она под моим руководством крепит нейлоновый трос к коляске и облачается в сбрую. С новой помощницей и со всеми остатками моих сил мы добираемся до вершины. Восхождение закончено. «Спасибо за помощь!» — благодарит ее Джастин на гребне холма. «Не за что!» — улыбается Виктория. «А где вы начали?» «Сен-Жан», — отвечаю я. «Ого! Немало!» Участок ровной дороги дает мне перевести дух и поговорить с Викторией. «А чем вы занимаетесь?» — спрашиваю я. Скоп, Великобритания». Как ваше АМД? Ассоциация мышечной дистрофии. Из всех паломников, что могли прийти нам на помощь, появилась Виктория, эксперт в работе с инвалидами. Мы идем по дороге, и Джастин рассказывает о своей болезни, о том, как жил дома, как ездил за границу. Помощь Виктории притупила боль в моих икрах. но теперь я боюсь, что она решит, будто ее помощь нам больше не нужна и пойдет дальше. «А докуда хотите сегодня дойти?» — окликает нас она. Красный нейлон туго натягивается. Дорога снова идет в гору. «Вилья Франко», — отвечает Джастин. «У нас там друзья, помогут на подъеме в Брейро. «А с вами можно? Мне тоже туда». Оба Тернера, Майкл и Мэтью, благополучно пребывают в Вилье Франку. Там мы встречаем и Кристи, и тифони и Клаудию. За последние недели мы привыкли к приливам и отливам паломников. Они появляются и исчезают из нашей жизни. Но мне приятно снова видеть этих девушек. Обнимаемся, знакомим Тернеров со всеми, обедаем, а потом, прежде чем уйти, Джастин привлекает внимание Клаудии и говорит Спасибо, что прислала нам дневник и поделилась пережитым. Думала, вам захочется узнать, как повлиял на меня тот день, — с улыбкой отвечает она. И спасибо. Она снова обнимает Джастина, а потом меня. Надеюсь, ты поймешь, как повлияло на нас, — говорю я. Этого не выразить словами. Но спасибо. Мы хорошо выспались, но утром мои икры все еще болят. За завтраком с Майклом и Мэтью я потратил полчаса на растяжку, но похоже, помогает она не сильно. Ладно, встретим девушек, а потом в дневной поход на запад. Сегодня наш первый пункт назначения маленький городок Вега де Валькарсе, в километрах в 17 от дороги, где мы наметили встречу с Джо и Ричардом. добровольными помощниками в восхождении к О. Себрейро. Икры болят как безумные. Тяну их на каждом привале, но пока еще удается толкать Джастина силами всей команды. В ней Кристи, тифони Клаудия, Майкл и Мэтью. Боль не оставляет меня ни на миг, но идем мы бодро и пребываем в де Валькарсе в одиннадцать утра. Ну, может, чуть позже. Как мы и договорились несколько недель тому назад, Джо и Ричард ждут нас в маленьком кафе. В нашем полку прибыло. Перед крутым подъемом в Оссо Брейра появилось еще двое. Надеюсь, помощников хватит. Паркуют Джастина рядом с Джо во внутреннем дворике кафе. Джесс сидит с паломниками, которых я раньше не видел. Все рюкзаки у ног. Пилигримы на обеде. Нередкость, ясное дело, но здесь что-то другое. Незнакомцы с любопытством глядят на меня. Блокирую тормоза коляски, открепляю ремень и иду в ближайший магазинчик, купить фруктов и наполнить бутылки с водой. И вот мы снова в кафе. Майкла, Мэтью, Джо, Ричард. Знакомим всех со всеми. Вместе с друзьями, новыми и старыми, нас скоро обедаем. готовясь к восхождению, и начинаем собирать вещи. Но когда мы встаем, чтобы уйти, с нами встает все кафе. Джастин оборачивается к Джо. «Кто все эти люди?» — спрашивает он. «Пришли помочь», — отвечает тот. «Проходили мимо и спрашивали, идем ли мы в Оссо Брейра. Мы сказали нет, мы ждем, надо помочь Джастину и Патрику подняться на гору. Джастин в инвалидной коляске, и все они захотели с нами. Так двое помощников из Бургаса превратились в отряд из двенадцати паломников, и многих мы совершенно не знали, но они желали увериться, что мы одолеем последний перевал. К нам подходит женщина лет пятидесяти. «Привет, я Джулия». Ее акцент звучит знакомо, но для уверенности спрашиваю «А откуда вы?» «Новая Зеландия. Я Джейн, ирландка», — говорит другая из-за стола позади, машет нам и улыбается. Подходит третья женщина, протягивает руку, и Джо представляет ее. «Ксения. Я из Бельгии», — добавляет она, прежде чем мы успеваем спросить. «Отпускаю тормоза коляски». Джо подходит, тычет пальцем мне прямо в лицо и решительно говорит. «Ты не толкаешь. Уж точно не сейчас». Он забирает у меня ремень, оборачивает его вокруг пояса и берется за руль. Спорить бесполезно. Группа идет к камина, и впервые за 580 километров я не у руля. Конечно, были времена, когда толкали опергруппа «Тед», Кристи или кто-то еще, но я всегда был поблизости. Я мог оказаться рядом одним рывком. Но теперь Джо отмеряет дорогу своим пружинистым шагом, другие паломники идут с ним наравне, а я Считанные минуты отстаю от них на десятки метров и со стороны наблюдаю за одним из самых сложных и удивительных этапов нашего пути. Эта группа из двенадцати человек по большей части незнакомцев мешалась, чтобы сделать то, чего больше не могу я. Я плачу, не сдерживая слез, когда путь наконец заставляет меня абсолютно довериться другим, так же, как болезнь Джастина вынудила его доверить людям почти всю свою жизнь. Это невероятно тяжело, но это невероятно красиво. Наш путь начался как испытание тела. Я днями напролет толкал коляску Джастина. А теперь оказалось, это он подталкивает меня. Ведь это я не знал, что именно мне нужно. Наверное, он этого даже не осознает. Но это так и сейчас. Всего несколько дней назад у подножия Круз де Ферре я решил избавиться от страха, отпустить безопасность, за которую так цеплялся, уйти от самодовольства, заполнившего мою жизнь. Нечто изменилось внутри меня, вошло в мою душу, пока я думал о том, какой окажется путь, исполненный веры, заменив собой дорогу, пронизанную страхом. Джастин подбадривал меня с тех самых пор, как мы впервые взошли на Пиренеи. но меня подталкивали не столько слова, сколько он сам. Каждый день он принимал помощь и от меня, и от других, и все эти дни вели к тому мгновению. Джастин отдавал контроль. Он лишь радовался, когда другие делали то, чего не мог делать он сам, и подталкивал меня освободиться от своей зацепки за опору. забыть о комфорте, не думать о безопасности, отпустить страх и принять жизнь по вере рядом с другими. Я вижу, как они сплочены вокруг Джастина и понимаю, как можно вести других, обладая верой. Джастин верит в тех, кто рядом, в тех, кто может совершить то, на что не способен он сам, и привести его в те места, которых ему никогда не достичь в одиночку. И пока Джо толкает Джастина, я вспоминаю его недавнюю реплику. Ты не толкаешь. И это он тоже делает для меня. Я вел, я толкал на всем пути. Но теперь я вижу. Иногда лучший способ вести — это уйти с дороги. Я должен верить в любовь, которую нам дарят эти люди. Должен отказаться от власти над теми, кого нам посылает Бог. И должен верить в людей, которых Он послал нам. Почти так же, как Джастин поверил в меня. Джастин. В окружении друзей и незнакомцев мы подошли к основанию тропы ведущей Косы Брейра. На последней части камина мы шли в основном по помощенным дорогам, но теперь можем пойти по грунтовке, в гору. Все спрашивают, по дороге или тропой? Оба склона крутые, и я на мгновение задумываюсь. Но кого я обманываю? Чтобы мы да выбрали простой маршрут? Жизнь легкой не бывает, отвечаю я. Тропа. Выбираем грязно-каменистую тропинку и вскоре выходим на крутой склон, усеянный валунами и камнями высотой со ступеньку. Впереди по крутой горной тропе восходят другие паломники. И то с великим трудом, а ведь у них нет инвалидной коляски весом в центнер с лишним. Тропа становится все более неровной и каменистой. И вскоре мы понимаем, меня можно только нести на руках. Слова идею облекает Кристи. «Патрик, надо нести Джастина», — говорит она. «Как в Бургасе». «Нужно шестеро», — кричит мой друг. «Понесем прямо в коляске». Помочь готовы все, но Патрик и Кристи дают указания первым шести. Они поднимают меня и идут впереди. Нести приходится несколько километров. Паломники порой меняются местами. Им больно, они стонут, переступая большие камни и восходят все выше по неровной лестнице из грязи, камней и корней. Им трудно, но ни один не сомневается в исходе. Шестеро несут меня в коляске, другие — рюкзаки и трости. Паломники продолжают меняться, и мы идем все дальше, и я оказываюсь в центре дивной человеческой симфонии. Я еще не успеваю этого осознать. Она становится все больше. С нами теперь Адеи из Барселоны и юноши из Ирландии. Вскоре с них ручьем катит пот, у них каменеют мышцы, вскакивают мозоли. Команда поднимает, толкает, тянет и несет меня изо всех сил. Я не могу помочь, но явно могу поддержать. «Вы супер!» — кричу я. «Вы лучшие!» Тропа становится круче. «Давайте! Давайте!» «Мне нужен перерыв!» — кричит Кристи. «Эй! Кристи просит отдохнуть!» — кричу я команде. «Может, кто?» Я не успеваю договорить, а Джули из Новой Зеландии уже рядом. Им трудно, но они рады. Они отдают все силы, и я в самом центре этого. Я не могу не улыбаться. Как говорят, лучше давать, чем получать. Но сейчас дар, который получаю я, невероятен, невыразим. Это так смиряет душу, что я в жизни бы не променял эту роль. У меня есть ближний круг. те, кому я доверяю делать то, в чем бессилен. В самом его центре Керстин и Патрик. Не думал, будто однажды жене придется кормить меня с ложечки и чистить мне зубы. Не думал, что попрошу лучшего друга подержать писсуар или подтереть мне задницу, ибо не смогу удержать даже рулона. Но теперь это моя жизнь. Когда я в первый раз попросил Патрика помочь мне с ванной, я себя ненавидел. Я чувствовал себя обузой. Я снова был на крыльце и спрашивал Бога, зачем? Но ни Патрик, ни Керстин ни разу не усомнились. Они с радостью давали мне все, что нужно. Патрик рад, что может сделать мою жизнь хоть чуточку легче. И такую же радость я вижу на лицах тех, кто несет меня по этой невероятно крутой горной тропе. Много лет я отодвигал в сторону гордость, ибо понял, что почти ничего не могу сам, и все за меня должны делать другие. Не уверен, кто это сказал, и даже не помню, где я это слышал, но одна истина со мной уже много лет. Не дашь людям тебе помочь, лишишь их радости жизни. За несколько лет мне пришлось принять немало помощи, И я видел, как эта истина подтверждается снова и снова. Помогать другим — это неимоверно радостно. Эту радость нам предначертал Бог. Патрик всегда жертвовал всем. Но ему пора учиться получать. Мы боремся со склоном. Группа уже не несет меня. Они просто толкают, тянут и волочат коляску на гору. Вскоре мы видим долину, откуда вышли. Она очень далеко. Мы смеемся, радостно горланим и идем через горные поселки. «Джо, если встану, легче будет?» — окликаю его я. Они с Ричардом усмехаются, и он кричит в ответ. «О да, еще как!» Подъем был тяжелым, но теперь ликуют все. Жители выходят из домов посмотреть, кто это расшумелся в их тихих деревеньках. На вершине, там, где тропа сливается с горной дорогой, нас встречают в ярко-желтом фургоне двое полицейских из добровольного ополчения. Они слышали о нашем подъеме и ждали нас на дороге. Они не говорят ничего. Только грубоватое, но искреннее Бьян Камино. Один подхватывает наш красный ремень и тянет меня до самой осы Брейра, а его напарник ведет позади нас фургон с мигалками. Когда мы наконец добираемся до вершины, я могу лишь благодарно смотреть на людей, столь много мне давших. Мы собираемся вместе для снимка, и никаких спасибо не хватит после того, что они сделали. Но это все, что я могу им дать. Спасибо всем! кричу я, пока Майк готовится сделать фото. На счет три все вместе бьем камину. кричит Майк. «Пьен камино!» Может, я и не могу сам поесть, принять душ или пойти в ванну. Может, я и не могу обнять дочку, поиграть с мальчишками или взять жену за руку, гуляя по пляжу на закате. Но сегодня, благодаря силе, любви и жертве других, я взошел на гору. Патрик. Сидя в инвалидном кресле спиной ко мне, Джастин смотрит на закат над широкой долиной. Он глубоко задумался и не знает, что здесь. Мы официально вошли в Галисию, царство лесов. Рыжее и желтое пламя заката сливается с бескрайними зелеными просторами, уходящими на запад. До Сантьяго полторы сотни километров. Может, чуть больше. За последние дни я столько о себе узнал. Я отошел от Крус де ферра готовый ко всему. Я отказался от страха, скрытого под маской безопасности. Но я и понятия не имел, к чему приведут эти перемены в моей жизни или как я буду ими управлять. Я просто знал, что должен был это сделать. Для жены, для детей, для себя самого. В тот же день, чуть раньше, отдыхая на вершине одного из склонов, мы говорили и об ином. «Джастин, как ты это делаешь?» — спросил я. «Как я делаю что?» «Как ты отпустил контроль? Как живешь полной жизнью, несмотря на болезнь?» Я знал его всю жизнь и чувствовал, что должен знать ответ. Но я не знал. «А у меня не было выбора», — сказал Джастин. «Я просто даю другим помогать мне с тем, чего не могу сам. Так и живу». Здесь, на вершине горы, за спиной друга, я начинаю понимать, как часто я все усложняю. Никто не вырывает этот контроль у меня из рук. Но если я намерен ценить жену, детей и нашу близость так сильно, как я того хочу... то отпустить — это мой единственный выбор. Бог показал мне, сколь великий дар я могу дать другому, просто находясь рядом с Ним, служа Ему руками и ногами. Но получать ту же любовь от других, позволять им дарить ее — это совершенно новая красота, новая свобода. И я видел ее сегодня, когда мои собратья-пилигримы несли Джастина на гору. Хочешь жить верой? Прими дары Господни. Прими помощь жены, соседей, друзей и даже посторонних. Радуйся, когда помогают те, с кем ты только успел познакомиться. Виктория, отряд, поднявший нас на гору, Тед, Майкл и Мэтью, летевшие через океан ради нашей мечты. Ты сможешь жить верой, лишь когда перестанешь доверять только себе. Перестань цепляться за безопасность. Научись доверять силе тех, кем тебя окружает Бог. Я подхожу к Джастину. Он смотрит на прекрасный горный пейзаж, слышит мои шаги, оборачивается и расцветает в улыбке. «Мы это сделали», — говорит он. «Можешь поверить?» Да, отвечаю я, могу.